Теперь авантюра с дамами Герц пойдет как по маслу. Недаром убрали молодого Копенгефера, как бы вскользь заметил он. Герцог собрался было накинуться на него, но ограничился тем, что пробурчал довольно нерешительно. «Мы?» «Мы?» Иисус улыбнулся и не ответил ни слова. Но до врагов его... Дошёл слух, будто герцог счел меры еврея против молодого Копенгеффера, чьи щур крутыми и нежелательными. Они не могли понять долготерпение герцога и воспользовались предлогом, чтобы ополчиться на такую непостижимую снисходительность. Они явились рассказать ему, как Зюс высасывает и выжимает из страны все соки, лишь в свою пользу, ничего не уделяя в герцогскую казну как он на каждом теле обманывает и обворовывает герцога. Все их обвинения были подкреплены множеством цифр. Они проговорили целых два часа, и Карл Александр не прерывал их. Он не только выслушал их до конца, но даже просил разъяснить кое-какие подробности, которые были ему непонятны. Больше всего заинтересовали его показания дона Бартолеми Панкорбо о том, как бессовестно Зюз обжуливает его на бракованных камнях. Когда доклад был окончен, он вежливо отпустил посетителей, однако воздержался от каких-либо суждений. На другой день Зюз незвано явился в резиденцию. «Ему стало известно, — сказал он, — что против него затевают новые интриги. Он хотел бы оградить себя от вторичного унизительного для него копания в его бумагах, а посему он покорнейший и настоятельно просит об отставке. «Слушай, еврей», — сказал Карл Александр, — «в октябре ты мне продал камень за пять с лишним тысяч дукадов Что стоит этот камень?» — В настоящее время он и 500 не стоит, — сказал еврей, и, глядя на в упор, добавил с вызывающей зловещей улыбкой. — Да, цена на такие камни зависит от спроса и стоимости их непостоянно. — Так, — сказал Карл Александр, и оба замолчали. Герцог позвонил и приказал незамедлительно явиться к гофканцлеру Шеферу. Но прошло двадцать минут, пока канцлер явился, и за эти двадцать минут ни один из них не произнес ни слова. Они и не думали друг о друге. Глубокая, насыщенная тайная тишина царила в светлом, обширном, пышном покое. Образы и видения проносились от герцога к Зюсу и от Зюса к герцогу. Скрипучий голос мага звучал в этих видениях, и мертвая девочка была в них с пальцами согнутыми знаком шин. Наконец явился господин фон Шеттер. Он считался теперь в числе врагов Зюса. Пот прошиб его при виде еврея, он подумал, что герцог хочет устроить ему очную ставку с евреем, а дьявольской ловкости этого хитреца противостоять нелегко. Однако дело обернулось иначе. Не успел канцлер войти, как герцог приосанился и резко, холодно, тоном военной команды заявил огорошенному сановнику. Господин финанс-директор, здесь присутствующий, жалуется, что его деятельность взята под подозрение и ходатайствует об отставке. Во внимание к верной его службе, снискавшей наше полное благосклонное одобрение, угодно нам, чтобы приняты были все меры, дабы удержать его. Соблаговолите ваше превосходительство немедленно составить документ, законодательный акт или разрешительную грамоту, называйте, как хотите, словом «герцогский рескрипт». Согласно которому все действия господина финанс-директора, как прошедшие, так и будущие, не подлежат контролю. Этот документ, так называемый «абсолюторий», существовал на самом деле и фигурировал в процессе против Зюса. Никому! Кто бы он ни был, не разрешается требовать у него ответа за его поступки. Соблаговолите немедленно составить в надлежащей форме таковой документ и подать его нам на подпись, дабы он мог быть опубликован на ближайшей неделе в правительственном еженедельнике. Мы ждем. Голос Карла Александра во время этой речи звучал так холодно и размеренно, что перепуганный канцлер не посмел возражать. Ни герцог, ни еврей не вымолвили ни слова, пока шефер составлял документ. Так же безмолвно подписал его Карл Александр и лишь затем, едва владея собой, крикнул канцлеру. «Правительственный еженедельник немедленно!» Дрожа удалился министру. Зюсс рассыпался в раболепных, смиренных изъявлениях благодарности за великую незаслуженную милость и необычайное доверие, но в глазах его не было признательности, в них был дерзкий вызов и насмешка.